Мад Валериёль. ИЖП Тердокамарк. Семья Мишель. Глава 28. Если не сегодня, то это будет завтра. Терпение оплот мудрости. Фредерик Мистраль. Что такое Комарк? Дорога без конца, прямая и плоская, теряется в зарослях. С обеих сторон её шумит камыщ, да гнётся от ветра трёхметровый тростник. Камаркский бамбук. И вот она вырывается на степные просторы, где сквозь колючие кочки и редкий кустарник миражами мерцают лагуны. За десяток километров здесь можно не встретить ни человека. Зато над головой непрерывно кто-то пролетает, под ногами проползает, перед глазами пробегает или проплывает, а если приглядеться, то стоит или лежит. По разнообразию и специфичности местной флоры и фауны Камарк достоин конкурировать с Австралией. и привлекает великое множество туристов. В любом путеводителе вы найдёте красочные описания розовых фламинго, белогривых камаргских лошадок и чёрных полудиких быков. Да, это Святая Троица: розовый, белый, чёрный, давно стала аллегорией Камарга, живым магнитом для путешественников. На месте же туристы открывают для себя следующие три части, что красуются на официальной эмблеме региона Камарк: якорь, плети, скрещённые в виде сердца, и святой крест. Это символы моря, человеческой силы и веры, того, что кормит и наполняет радостью сердце свободолюбивых обитателей этих приморских прерий. Плюсом туристам рассказывается правдивая христианская легенда о святых проповедниках, причаливших к этим берегам 2000 лет назад. Достаточно для красивого образа. Но разве это всё? А где в этой символике земля Камарга, его зыбкая, но прочная твердь? На мой взгляд, справедливо было бы добавить сюда ещё одну триаду атрибутов, например, такую: трактор, рис, лоза. Человеческий труд, еда, вино. Ну и сольюка Маркска щедро всё это присыпать, чтобы уж ничего важного не упустить. Вот теперь картина стала более полной, не правда ли? Издавно десятки фермерских семей занимаются на этой солоноватой песчано-илистой земле выращиванием чего-то культурного. В наше время это рис, люцерна, нут, абрикосы. персики и виноград. Такой вот нехитрый набор, практически всё необходимое для жизни. А вкуснейшее и нежирное мясо местных чёрных бычков можно купить в единственной на всю округу бушери, мясной лавке с приморской деревеньки Сент-Мари-де-ла-Мер. Интересно, что Камарк, как настоящий остров, лежит между двумя рукавами Роны: Малой Роной, Роной Большой и морем. Местные даже шутливый лозунг придумали: Камарга Индепенденте. Независимый Камарк в противовес движению за независимость Островеттян Корсики. О чём Камарк не остров? Всего лишь убрать несколько мостов и трудно было человеку укротить здесьнюю болотистую местность. На это ушло в итоге более 3 веков. Всё здесь дикое, не только быки, лошади и птицы, но и сама природа, и прежде всего реки. Чуть дожди в Альпах поднимают уровень Роны, расплескивает она воду из рукавов своих на плоскую землю Камарга. А ежели засуха и речной воды становится меньше, море накатывает и так и норовит просолить все поля и пруды. Но в Камарге земли много, а пресная вода рядом, и это редкая весьма желанная комбинация для крестьянина, стратегическая территория для государства, поэтому человек руки не опускал. Сначала были прорыты два больших канала, чтобы разгрузить малую и большую Рону, потом ещё рукава Насы пи дороги, насы пи каналы, их берега укреплялись дамбами. А в конце индустриального 19 века крупномасштабный проект превратил эту дикую когда-то местность в гигантскую капиллярную систему каналов и шлюзов. Опутывают они весь Комарк, как кровеносные сосуды пронизывают наше тело, а сельскохозяйственным угодьям дают столько воды, сколько им нужно. Хватает и даже огромным рисовым плантациям. Так что теперь фермерам здесь живётся хорошо. Масштабы площади местных ферм, строения которых называются по-провансальски мас, делают их невидимыми ни друг для друга, ни для проезжающих по дорогам путешественников. Масы эти спрятаны вглубь от дорог за часто незаметными посреди тростниковых кущ указателями. Да и сами их обитатели друг друга в окошко не наблюдают, ибо соседи здесь разделяют километры. Вон там Доминик. Маша рукой налево Элен. Хозяйка маса де Валериоль. В этой стороне Алан, там Флориан. Немного левее и подальше моя сестра. Они знают, что здесь живёт кузен того соседа, а там дядя этого. Их не видно, но они есть. Мас де Вальеррёль. История семьи равно история комарка. Нынешние хозяева поместья семья по фамилии Мишель. Да, у них это не имя, а фамилия. Элен в этой семье, как она метко выразилась, НПС а парте, то есть часть народная, извне принесённая. И правда, высокая и стройная брюнетка с внимательным взглядом глубоких глаз это очаровательная француженка, возраст которой определению не поддаётся. Родилась в Камарге у мамы испанки и папы итальянца, а замуж вышла за исконного орлезианца. Поэтому сначала давайте познакомимся с семьёй её мужа. Семья Патрика Потрик Мишель, глава семьи. Это его дедушка купил в 1950-х земли фермы Маз-Валериоль, что основана была ещё в 15 веке медиком из Арля, месье Валериолем. Сейчас хозяйство Потрик ведёт вместе со своим младшим братом Жанном Полем, его сыном Лораном и двумя собственными сыновьями, Максимом и Арманом. Так повелось, что в этой семье рождаются почти исключительно мальчики, и к счастью, все они совсем не против включаться в работу на ферме. Ещё раз к счастью, работа как-то сама добровольно разделяется между мужчинами по их предпочтениям. Жан-Поль, Лоран и Арман занимаются большими культурами: пшеницей, люцерной, нутом, томатами на биоконсервы и, конечно же, камарским рисом. А Патрик и Максим виноделы. Да-да, уникальная особенность Камарга рисы виноградники рядом. И это единственное место в мире, где такое возможно. У мужчины этой семьи есть одна особенность, которую я отметила только тогда, когда постепенно познакомилась с ними всеми. Увидев Патрика в первый раз, я была уверена, что этот двухметровый, стройный, немногословный мужчина точно не местный, а, наверное, нормандец. Все знакомые мне до этого французы ростом выше 175 см были северянами. Позднее стало понятно, что и его брат, и трое их сыновей все как на подбор, сборная команда по волейболу. И надо просто немного поговорить с ними, чтобы ухо тут же уловило этот типичный мягкий, поющий южный говор. Вот это вот вэнь вместо вен, вино, кампрень вместо камгран. Понимаешь? И да, сразу же понимаешь, удивительно. Никакие они не северяне, а самые что ни на есть коренные провансальцы. Песенный у них говор, заслушаешься. Ну а Гуливеры, оказывается, живут не только на севере. По материнской линии их семья в Арле прослеживается аж до средневековья. По отцовской следы теряются тоже в Арле, где-то в XVII веке. Обе семьи были крупными торговцами, купеческое сословие, говоря по-русски. В их среде считалось нормой иметь не просто загородные резиденции, но и свои сельскохозяйственные угодья в Комарге, то есть быть собственниками-производителями. Про прадедушку Патрика и Жанны Поле, по имени Жан Грано, такой же фермер-коммерсант, увлекался ещё и политикой. А в 1908 был всенародно избран мэром Арля, на посту которого за почти 11 лет сделал много хорошего. При нём открылись музей Музеон Арлатен и статуя Фридерику Мистралю на площади Форма. Он основал муниципальную библиотеку и туристический офис, и горожане так его любили, что назвали одну из улиц Арля его именем. Такие вот деятельные были предки в семье Мишель, и их история летопись предпринимательства всей орлезианской коммуны Семья Элен: история освоения земель Комарга. Что же нам расскажет семья Элен, француженки, свободно говорящей также по-итальянски и по-испански? Это типичная иммигрантская история Комарга. Она приехала её дедушку, итальянского рабочего из Пизы, и про её маму, испанскую повариху из Валенсии. Что же занесло их сюда? История освоения Комарских болот. Ещё в 20-е годы сюда стали приглашать итальянских рабочих, специалистов по террасному земледелию и постройке каналов. Ведь именно итальянцы считались самыми сильными в этом ремесле. Так в Комарк молодым рабочим приехал дедушка Элен, копал лопатой каналы, заработал денег, да и остался. Приобретя в 1945 году ферму на Рут де Сан-Мэри де Ламер, Жену себе привёз из родной Италии. Здесь родился отец Элен. Работать на ферме отца он тоже начал рано, в 14 лет, и здесь же на ферме встретил он свою будущую жену, молодую испанку, а виновником всему Рис. Ночную издалека. По настоящему рисовые плантации в Комарге после многих попыток были обустроены только в начале Второй мировой войны руками вьетнамских и камбоджийских рабочих. привизионных избывших тогда французских колоний Нужно было кормить страну, а местный климат и сети построенных ирригационных каналов рисоводству благоприятствовали. Скоро после войны Вьетнам добился независимости, и рисовые переселенцы покинули Комарк. Мест здесь сейчас ни единой вьетнамской или камбоджийской общины, а рис остался. И в 50-е страну по-прежнему нужно было кормить. Площади рисовых плантаций решено было даже увеличить за счёт нещадного выкорчёвывания комаркских виноградников. Вышвена в стране и без комаркского достаточно. Но кто теперь будет на посадке риса работать? А работа эта была тяжёлая. Руки и ноги в воде, спина согнута. Ведь рис тогда сажали по вьетнамской технологии, саженцами по одному. Выход нашёлся. Бригада сезонных рабочих из соседней Валенсии. Уезжали испанские мужчины во Францию вахтами по 6 месяцев, и, конечно, не только на рис, а и на все другие работы. После посадки риса собирали абрикосы, персики, помогали фермерам, а затем поспевал оставшийся виноград. И будущая мама нашей Элен вместе со своей мамой ездила с бригадой из своей деревни на эти вахты поварихой стройотряда. Так и встретилась она на Камаркской ферме с итальянцем, своим будущим мужем. Сейчас родителям Элен 85 и 80 лет. Они живут в том же массиве, где познакомились, и обе их дочери вышли замуж за комаргских фермеров. На ферме их дочери Элен Маздо Валлерьоль уживается множество культур: итальянская с испанской и провансальской на кухне, рисовая с виноградной, а также пшеницей, люцерной, томатами в поле. Такой вот комаргский микс. Кстати, ситуация с земледелием в Комарге сейчас несколько перевернулась. Вирасти пересажают не вручную, а машинами сами фермеры. И наряду с промышленным рукоделием активно стало развиваться авторское, штучное производство. Итак, приступаем же к вину. Надо сказать, что виноградники маздо Валлерьоль по площади занимают всего около 10% всех их земель 35 гектаров из 350. Но приносят более половины всего дохода хозяйства. Конечно, и работы виноградной культуры требует в 2 раза больше, чем, например, рис. Не говоря уж про вложения в погреба. Но зато в виноделеве точно не заскучаешь. У Патрика с Максимом постоянно новые проекты. Только успевает слеживать да дегустировать. Вино в Камарге? Самому слову сочетанию вина из Камарга до сих пор удивляются даже многие винные знатоки. Вот что ж то, а вино разве там делают? Максимум, что может прийти на память, если поднатужится. Это лёгкое розе Гридио Гри из ИЖП Сабль-де-Камарк, что находится уже на стране Эгморта, провинции Лангедок. Оно продаётся в ближайшем супермаркете и, похоже, экспортируется в Россию. Да откуда в Камарке хорошее вино? Там же настоящее море виноградников и тракторы. Никаких вам кло или шато, только дешёвое столовое. Заметят другие ценители прекрасного. Там же настоящее море виноградников и тракторы. Никаких вам кло или шато, только дешёвая столовая. Заметят другие ценители прекрасного. И правда, буквально до середины 90-х годов XX -го века в Камарге практиковалось исключительно промышленное виноделие с продажей вина негациантом, бочками или целыми чанами. Даже после экспроприации части виноградарей, под рис земли здесь осталось немерено. Воды тоже. А никакого апелласьёна в Камарге, как не было, так и сейчас нет. А значит, нет и правил ограничивающих урожайность лозы, которые по-прежнему зашкаливают. И эта щедрость лоз столько радовала виноделов, производивших простое столовое вино. Так было ещё совсем недавно, но времена меняются, и можно сказать, что именно наш герой, Патрик Мишель, лично ответственен за поворот в сторону производства в Комарге качественного не только розо, но и красного и белого вина, способного достойно конкурировать с другими именитыми французскими собратьями. Он сам, конечно, так про себя не скажет, и, наверное, даже никогда об этом не думал, но я вам расскажу, как дело было. А вы рассудите. Патрик Мишель и ЕЖП Тердюка Марк. Итак, вот они 30 гектаров дедовских виноградников с урожайностью хорошего дойного стада. С чего начать? Получив аналогическое образование в Бордо и вернувшись в 1985 в семейное имение, Патрик по дедовски работать не захотел. Он, наследник старинного рода деловых людей, решил кардинально реформировать свой домен. Ему необходим был предмет гордости, сделанный своими руками, чтобы в нём выразить по максимуму и свою разностороннюю поэтическую натуру. Эти малоизвестные, но такие оригинальные терруары. Первым делом Патрик принялся выкорчёвывать высокоурожайные сорта, уговаривая при этом каждое утро своего сопротивлявшегося отца, Параллельно он дегустировал вина из разных сортов у всех местных виноделов в поисках идеального вкуса своего будущего моносопажного вина. И в один прекрасный момент случился заветный щелчок. Себе, "О, это то, что мне надо. Но у меня он будет звучать по-другому". Победителем в кастинге на красное вино стал сорт Марселан, местный гибрид, которым уже в 1987 году Патрик начал засаживать освобождающиеся участки. Из-за близости в земле воды Марселан здесь получается очень свежий и не такой концентрированный, как в других местах на юге. Следующий важный выбор пал на колодок, старинный южносипаш, который должен был играть роль розового вина. Повлияли на этот выбор его ароматический потенциал, хорошая кислотность, лёгкая окраска и насыщенность вкуса. Два непременных солиста затем дополнились кордобалетом из мерло, тивердо, каберне совиньон. которые на Камаркской земле говорят даже более старые, чем в Бордо. А в белом цвете Патрику импонировали итальянская картиканский роль и любимица французов Шарданы. Вся эта чудесная компания и сейчас составляет основу театральной труппы Маздо Валерьоль. Отныне работа на виноградниках и в погребах, да и вся жизнь потекла, как бурные потоки Роны мимо Арля. Патрик женился на красавице Элен, в 1990 году родился их первый сын, будущий винодел Максим. В 1994 втором сын Арман. А в 1995 произошло первое эпохальное событие в мире Камарского виноделия. Розлив розового вина, маздовалирьёл по бутылкам для продажи. Максиму было тогда 4 года. Элина Патрику устроили праздник с большим семейным ужином в честь этого события. В финале захотели сделать общую фотографию и нужен был кто-то из детей, чтобы торжественно держать эту красивую розовую бутылку. "Ма-ма!" закричал маленький Максим. "Возьмите меня!" Теперь этот кадр считается для Максима знаком боевого крещения в виноделе. В 1996 году бутылком впервые разлили и красное вино. Этот цвет для Патрика всегда был святым, и его целью было сделать в Камарге достойным именно красное вино. Всё меньше продавал он вино негациантам, ведь они никогда не искали суперкачества и платили всем одинаковую цену за один объём вина. Броденное таким образом вино затем попадает в самую дешёвую категорию вин в супермаркетах. 2-2,5 евро за бутылку. А в ней всегда самая высокая конкуренция. Своё вино Патрик ценил гораздо выше. Один раз даже предпочёл вылить с целый чан красного, чем продать его по низкой цене. Сегодня всё своё красное вино Патрик продаёт сам. Только в бутылках, стоимость которых от 7,5 до 22 евро. И интерес к нему растёт не только у прямых клиентов, но и у реставраторов и экспортёров. Ещё тогда, в 90-е, энтузиазм семьи Мишель начал привлекать внимание дальних и ближних соседей- виноделов, которые сначала крутили пальцем у виска в пересудах между собой, потом пришли общаться с новатором. С того разговора думки о том, что им теперь нужно будет меняться, чтобы ветер перемен не откинул их на задворки супермаркетов, начали вариться в головах камарских виноделов на медленном огне. Как доп из местного бычкатора Прованской печи. Когда Патрик выступил с инициативой создания на территории Прованского Комарга контролируемого винного наименования, его поддержал всего один из коллег. Маловато, но и этого было достаточно. IGP Terro de Camargue официально зарегистрировали в 2011 году с двумя виноделами. А сейчас их уже 11. Патрик логично стал президентом IGP и председателем его комитета. Правда про их собрание рассказывает он весьма иронично. Уи-уи. Oui, oui. Да-да. Так отвечают мне на любое предложение о собратье. Нет пока среди них достойного оппонента. Все равняются на Маздо Валериоль. И, наверное, это неплохо, ведь сейчас он один из самых экспериментаторских и динамично развивающихся винных доменов в Комарге. Вина Маздо Валериоль. Редкие и старые сорта, вкус вина без сульфитов. И так гордость Патрика Мишеля его бутылки. Сейчас они с Максимом делают 160.000 бутылок в год. А ещё есть розовое и белое вино в кубиках. Куби. Или Биб от Beggin Box по 3-5 л. Любопытно, что многие французы искренне воспринимают название Биб как сокращение от слова биберон, соска или выпевоха в переводе. По идее, решение экономичное, можно открыть кубик и пить из него 6-7 недель. Проблема в том, что не знаешь, сколько выпил, и заканчивается он почему-то очень быстро. Так что Биб, в шутку считают решением для алкоголиков. Но вернёмся к более благородным материям вину в бутылках. В Маздовалирёль очень широкая палитра вин. Есть три линейки, каждая со своим названием и идеей. Сен-Винсен свежести фрукты. Маздовалирёль элегантная сложность. Селексьон Парселер редкости и удивление. Внутри каждой из этих линеек несколько вин разного цвета со своими названиями. Кроме этих линеек есть и несколько отдельных вин, штучные экземпляры. Патрикс Максимум, люди креативные. Каждый год они что-то в погребах исследуют, химичат, а если результат понравился, то на выходе имеем новое вино. Вот в 2020 году зреет в погребе две новинки: игристое из Птивердо, личный эксперимент Максима, и новомодное оранжевое вино из сорта Роль. То есть белое вино, проходящее настаивание на кожице перед брожением, подобно красному. Уже не терпится всё это распробовать. На ответственные моменты в Анданш ассамбляж виноделы решили приглашать стороннего энолога-консультанта, чтобы иметь третий мозг в момент принятия важных решений, профессиональный взгляд извне. Их энолог Эрик работает с ними уже более 10 лет, и он в своё время помог правильно освоить новую для домена технологию производства вина без добавления сульфитов. Вино без добавления сульфитов. На путь чистого биопроизводства Патрик встал уже давно и в 2006 получил свой зелёный лейбл. А первое вино без добавления сульфитов было сделано в 2013 по запросу одного парижского ковиста. Вино всем понравилось, и технология эта прижилась. С каждым годом количество бессульфитных вин только увеличивается. Вот в 2020 должно выйти уже и белое. Сейчас я нахожу, что в вине без добавления грамма сульфитов гораздо ярче выражен вкус самого винограда. Нет никакого привкуса консерванта, говорит Патрик. И если хочется вина не для хранения, а для пития сейчас или в течение 2-3 лет, то это самое здоровое решение. Вот, например, 2 года назад в их топовой линейке Selektion Parseller появилась красное и розовое вино Giritu, что есть игра слов Gérir лечить и тут Всё, лечит всё. Состав красного вина держится в секрете. Точно известно только то, чего в нём нет это сульфита серы. Розовая Герету анонсируется как Инфузион Дёколадок. Настойка Колодока. И удивляет насыщенным цветом и вкусом. Бутылка Герету стоит чуть дороже вин двух других линеек домена 12,5 евро. Но и забот с нему виноделов побольше. Во время весеннего карантина 2020 это вино было просто бомбой. Подаришь такое друзьям родным, и уверенность в сохранении здоровья гарантируется прямо на этикетке. Розовое разлетелось всё за несколько месяцев. Я успела купить в конце мая, растягивала удовольствие сколько могла, а приехав затем в сентябре, уже урожай 2019 не застала. Ждём теперь следующего, 2020. -го. В красном вине в линейке Маздо Валлерьоль Есть ещё одна прекрасная бутылочка под названием Бодюк. Бодюк это такая местность в Комарге неподалёку, который стопроцентный марселан без добавления грамма сульфитов. Это весьма элегантное, нежно-ягодное вино с тающими танинами и приятной свежестью лакрицы в финале. Вообще, такие вина очень хороши и с козьими сырами и с молодыми камте. Визитная карточка Патрика Мишеля. Вино Шамшам. -шам. Это вершина его творчества, недостижимая не только для других виноделов Комарга, но и для многих коллег в апелласьёнах Юга. Я не буду описывать все свои ощущения от бокала красного Шамшам -шам» 2016. -го. Скажу только, что это мурашки. У меня по рукам бежали мурашки неудержимого удовольствия. И больше ничего не нужно, только этот сливочно-травянистый аромат, велюровое касание во рту и в меру фруктовый вкус, малюсенькими глоточками. Высокая гармония. Как какой-то марселан, да ещё и из Камарга, смог зайти так далеко, даже после 24-месячной выдержки в новой бочке. Критерический вопрос. Знаю, что такое моё мнение разделяют сейчас очень многие, в том числе известные рестораторы Франции. А недавно по трику позвонил насчёт этого вина американский экспортёр. Стоимость этого вина просто неприлично высокая для Камарга 21 евро за бутылку. И ведь остался последний ящик 2016. -го. И тот уже заказан мишленовским рестораном по соседству. Патрик сказал мне по секрету, что мог бы с удовольствием делать больше этого вина, если это будет кому-нибудь нужно. Так что потенциал есть, а это не может не радовать. Белое вино Шамшам -Шам тоже совершенно нетипично для юга. Это почти на 80% местный песчаный роль, дополненный округлостью мешерданы. Патрик рассказал мне интересную историю, которая произошла с этим вином 3 года назад на парижском сельскохозяйственном салоне. Традиционно там представляют и вина, ведь они составляют большую долю в доходах Франции. И эту часть салона всегда посещает сам президент. Лучшие сомелье страны заранее отбирают пару десятков вин от всех экспониционеров, чтобы устроить специальный президентский стенд. Так вот, в их числе тогда была выбрана Комарцкая белая Шамшам. Уже огромный успех. А потом президент Макрон во время своего визита именно его и попробовал. И судя по мимике, ему вполне понравилось. «В Елисейский дворец они наше вино пока закупать не стали, смеётся Патрик. Но это уже частие признания, не правда ли? Кстати, веточку риса и нежную стрекозку, эмблему Маздо Валериоль, которую вы увидите на этикетке Шамшама и других вин, нарисовал сам Патрик, у которого душа поэта. А в дегустационном зале он собственноручно оформил все стенды инсталляциями из римских черепков с раскопок на своих землях. разложив их на белом комарском песке и украсив сухоцветами тростника и камыша. Да-да, если копнуть на метров глубину, здесь вы найдёте множество древних римских поселений. Археологи уже ими пресытились. У Батрика есть и специальная веточка, которой он в моменты медитации рисует на этих песчаных столах линии. Ну чем не японский сад камней в комарской интерпретации? Добро пожаловать и Вивлия Комарк. Ноябрь 2020. -го.